Глава четвертая. Пока столяр-оборотень менял петли, я вернулась в спальню и вытащила из бездны сундука брючный костюм светло-серого цвета. Сейчас даже думать не хотелось о том, как сильно он шокирует местных жителей. Тех самых, что привыкли, что женщина всегда должна носить только платья и юбки. Там, где я училась и жила, был принят простой закон. «Чародейка может носить штаны, если ей так хочется». И от этой своей привычки я отказываться не собиралась. Даже в угоду спокойствию местного населения. «Бров, мириться будем?» Уточнила я, застегивая последние пуговки на простой длинной жилетке, наброшенные поверх кремовой блузы из тончайшего шелка. «Дверь почти починили. Хватит уже дуться на меня». «Ведьма, которая ищет прощение у домового!» Пробурчал голос над головой, а я с трудом подавила улыбку. «Что дальше будет? Начнешь меня умолять остаться с тобой в этом доме?» «А ты уходить собирался?» — фыркнула я, вылавливая из чемодана большую деревянную шкатулку. «И куда, если не секрет?» «Вот это я еще секретами с какими-то ведьмами не делился!» Продолжил обиженно бурчать этот засранец. Закатив глаза, я вытащила из шкатулки нить белоснежного жемчуга с кремовым отливом и покрутила ее в руках. Эти бусы стоили мне немалой суммы в столице, но я их так ни разу и не надела. «А у меня для тебя подарок есть, бров?» Пошла я по пути перемирия, зная, насколько домовые любят всякие блестяшки и обновочки. «Подарок?» Голос раздался совсем рядом, а потом вместе с хлопком появился и его хозяин, недовольный, но явно заинтересовавшийся. «Да, вот подумала, что тебе понравится этот цацка», задумчиво протянула я, наматывая на палец бусы и искоса поглядывая на домового. Во взгляде Брова промелькнул интерес, но он тут же опять насупился, показывая, что его так просто не купить. «Ну, если тебе не интересно, — продолжил я измываться над мохнатой сорокой, — то я даже пытаться не буду отдать тебе этот лучший жемчуг из прибрежного Равида. Слышал, наверное, что в этих водах можно найти самые большие моллюски, а в них, если верить слухам, водятся самые крупные жемчужины самого необычного окраса». «Ну, если ты так хочешь мне их подарить, сделал первый неуверенный шаг навстречу бров. Даже не знаю, нужно ли оно тебе, — протянула я, поймав жадный блеск, промелькнувший в больших глазах домового. Он проглотил наживку и так жадно гипнотизировал взглядом украшений в моих руках, что я не сдержала улыбки. Ведь если ты так сильно обиделся на меня из-за одной двери, «Даже после моего обещания починить ее?» «Сиара!» — взвыл он, подпрыгивая на месте. «Я не злюсь на тебя больше!» «Да?» — скинул я брови. «Так что, получается, мои извинения тебе не нужны? Верно?» «Тогда не стану обижать тебя такой мелочью, как лучшие бусы из самого большого и чистого жемчуга». Я коварну, усмехаясь, разжав пальцы, отправила украшение прямиком в распахнутую пасть чемодана и из-под посмотрела на Брова. Тот секунду стоял на месте, недоверчивым взглядом провожая ускользающую из рук вещицу, а потом тихо взрыкнул и прыгнул вперед. Перелетел через бездну чемодана и поймал бусы. Прокатился кубрем по полу после приземления, ударился о ножку кровати, но не выпустил. Из-за лапок бусы. Прижал их к груди и обиженно покосился в мою сторону. Они мои. Так ты же сказал, что не обижен. Не сдержалась я и рассмеялась. Обижен, пробурчал домовой, поглаживая дрожащими пальцами только что спасенное украшение. Был. Сейчас уже нет. Да? Уверен? Уверен еще тише отозвался бров концентрируя все свое внимание на новой цацки а потом будто сделал над собой усилие и выдохнул спасибо вот и все ну хорошо моя улыбка стала шире тогда у меня есть для тебя задание не обиженный домовой мне надо чтобы ты посетил лавку лекаря в городе и купил для меня кое-какие ингредиенты. «Не для тебя, а для того оборотня, что сломал нам дверь», поправил меня этот вредный дух. «Этот же оборотень сейчас ставит новую», заметил я, «более крепкую, новую и чистую. Или ты все равно еще на него обижаешься?» Бров почти сразу понял, к чему я клоню. Прижал бусы к груди, а потом фыркнул и ловко намотал их на шею. «Я давно не выходил из дома. Ты же знаешь, что это вредно для домовых», — буркнул он, застегивая украшение сложенное в несколько слоев. «Вред наносит отсутствие связи с домом. Не держи меня за дуру. А то, что ты все это время сидел в заперти, не моя проблема», — развела я руками. «Так что простая вылазка тебе точно ничем навредить не сможет». Бров нахмурился, явно недовольный происходящим. А потом вздохнул так тяжко, будто ему на плечи взвалили непосильную ношу, и кивнул. «Что надо купить?» «Вот, а это уже другой разговор». Через несколько мгновений я уже передала новому подмастерью список необходимого и мешочек с золотыми монетами. «Стыришь оттуда что-нибудь?» вовек не расплатишься погрозил я ему пальцем передавая деньги никогда ничего не воровал буркнул бров и не опущусь до такого хорошо хорошо примирительно отозвалась я просто предупредила бров высокомерно фыркнул а потом с хлопком растворился в воздухе нет ну а что вместо того чтобы самой топать в сторону площади можно отправить домового Он исправится быстрее и по улицам ходить не станет. Медиокрис, правда, может испугаться, да и коты. Но он же лекарь, сам себя и вылечит. «Сиара!» «Сейчас!» — крикнула я, захлопывая чемодан. Предварительно достала из него то, что должно было пригодиться при приготовлении лекарства от аллергии. И поспешила на первый этаж. Юпин стоял в прихожей, рассматривая старую дверь, которая так и лежала на полу. Зато сейчас проход на улицу защищала добротная новая дверь, которая совершенно не вписывалась в общий интерьер прихожей. Да и дому с внешней стороны, наверное, тоже не особо подходило. «Отлично!» – кивнула я. «Ну, я же обещал», – почесал затылок мужчина. «За зельем...» «После обеда?» «Не зельем. Оно будет не так эффективно», проговорила я, приняв решение, еще когда убирала ванную комнату. «Лечебный порошок. Будешь принимать его перед полнолуниями. В течение нескольких месяцев. По моим подсчетам, через полгода аллергия должна отступить». «Ну да ладно, об этом потом». «Да, после обеда зайдешь». Юпин кивнул, поблагодарил, Отдал мне ключи от новой двери и поспешил отправиться в свою лавку. А я первым делом решила позавтракать в той таверне, надеясь, что она открыта. С этим повезло. «Вы еду на вынос готовите?» — уточнила я, сидя за свободным столом и с опаской пробуя мясной шарик. Знакомая девушка в переднике, которая минутой ранее принесла мне заказ, добродушно улыбнулась и ответила, «Не было у нас еще такого. Но если нужно, я поговорю с поваром. Все сделаем». На том и порешили. Я вернулась домой и спустилась в подвал, чтобы закончить работу над Магомпасом. Помнится, Его Величество хвалил меня не только за качество изготовленных артефактов, но и за скорость работы. Он так радовался тому, что Академия предоставила ему настолько умелого артефактора в услужении, что отстроил новый корпус взамен сгоревшего несколько лет назад. Никто, правда, не разбирался в причине пожара. Но мне это оказалось даже на руку. Уж я-то точно знала, кто ночью решил проверить рецепт одного зелья и промахнулся с количеством пыльцы огненного лотоса. «Я купил!» Бров вернулся с уже привычным хлопком и заявился сразу в подвал. «Отлично!» — протянула я, закрепляя на медной пластине тонкую деревянную стрелочку. «Только богам известно, сколько усилий мне потребовалось, чтобы выковырять из своего кольца сапфир, растолочь его в пыль и втереть слоем в эту стрелку. Зато сейчас она была не простой, а уже зачарованный». — Положи на стол. Все нашлось из списка? — Да, — облегченно вздохнул домовой. — А чтобы я еще раз на это согласился? У ведьмы на побегушках. до да меня бы вся семья засмеяла. — Ну-ну, я чародейка, — привычно напомнила ему, уже даже не раздражаясь. — Ну что взять с вредного духа защитника? Он только и может, что бурчать. По крайней мере, пока. «Сдача!» — добавил Бров, а поверх купленных ингредиентов упал мешочек. «Угу». Я все же отвлеклась, когда закрепила стрелку и окинула взглядом покупки. Они еле умещались на том столе, что остался от предыдущих хозяев. А вот мешочек совсем исхудал. Я удивленно подхватила его за шнурки и взвесила в руке. «Я же сказала!» «Стащишь что из него, пожалеешь», — произнесла, повернувшись к неуспевшему исчезнуть домовому. «Ты меня за вора не держи, ведьма!» — уперев руки в бока, огрызнулся он. «Я лишней монеты не взял. всё ушло на твои покупки». «Тогда у медиокриса просто кусающиеся цены», — выдохнула я, глядя на разозленного моим предположением домового. «Прости, если обидела!» Он только раздраженно цокнул языком, но исчезать не стал. Видимо, бусы творили чудеса и сглаживали все острые углы. «Чем ты занимаешься?» — сунул он свой немаленький нос в мои дела. «Создаем магомпас», — не стала скрывать от него цель своего артефакта, и потянулась за остатками своего кольца с сапфиром. «Нужно создать защиту по периметру из золота, если я не хочу, чтобы мое детище разорвало потоком силы». Логики в этом для простого человека нет никакой. Ведь золото в разы мягче той же меди, из которой сделан корпус. Но не для магических потоков. Уж точно не для них. «Ты что-то искать решила?» — хмыкнул он. «Он?» ловко запрыгивая на стол и устраиваясь в свободном углу. Что то вроде того пробормотала в ответ, укладывая остатки золота в толстую железную коробку без крышки, а потом накрыла ее ладонью и прошептала заклинание. Чары огненными потоками направились к драгоценности, разрушая ее изнутри. Когдато давно, после первой попытки применить заклинаний такого типа, я получила настолько сильный ожог ладони, что вообще сомневалась, стоит ли возвращаться к артефакторике. И тогда я пыталась расплавить всего лишь свинец, да еще и не голыми руками. А зато сейчас, когда изобрела защитные чары и усовершенствовала то заклинание, единственное, что могло нанести мне вред — скука. Да, теперь магия безопасная, но долгая зараза. Вот в такой позе нужно провести не меньше двадцати минут для золота, для платины около тридцати. Когда-нибудь я доработаю эти чары, а пока надо набраться терпения. Бежать отсюда собралась, покачивая ногами в воздухе, как бы невзначай поинтересовался бров. А что, тебя взять с собой? Усмехнулась я. «Духи мне в помощь!» — воскликнул он. «Нет, мне и тут хорошо». «Тогда почему спрашиваешь?» «Не понимаю, что тебе тут не нравится. Старый город — отличное место для спокойной жизни. Ты разве не устала от сумбура столицы?» «Откуда ты знаешь, что я жила в столице?» — прищурилась я, начиная подозревать одного домового в не самых приятных вещах. «Почерк у тебя хороший», — хмыкнул он. «И письма пишешь медленно». «О, ну, конечно. Помню. Проучить бы его, чтобы знал, как совать свой нос в чужие дела». «Не злись, Сиара», — пробормотал домовой, будто почувствовав мое желание спихнуть его со стола, на котором и так места не хватало. «Давно в доме жильцов не было. Одичал я немного» потому и полез в человеческие дела. И, как я понял, они у тебя сейчас складываются не самым радужным образом. Если ты в ссылке и пытаешься что-то найти с помощью Магомпаса, то дело в каких-то сильных чарах или могущественном существе, способном тебя оправдать. «Ты в дознаватели пойти никогда не планировал?» — отшутилась я. «Задатки все есть». «Я тебя к одному решению медленно подвожу, а ты езвишь», — заметил Бров. «Да? К решению?» «И к какому же?» — поинтересовалась я, подавив улыбку. Домовой сейчас напоминал слишком смышленого ребенка, который пытался влиять на дела взрослых. «Ну, Моры же!» «Ты мне дала задание», — продолжил он ходить кругами. «Эти растения тебе нужны были...» Всего на одно лекарство, да? Да. Я пока не понимала, куда он клонит. И это только первый, явившийся к тебе за помощью. Другие пойдут за дверь сразу же, фыркнула я. Но самой проблем выше крыши чужие я еще не решала. И сколько времени ты потратишь на поиск того самого необходимого? Склонив голову, уточнил домовой. Чем быстрее найду, тем быстрее найду. — Явно не за один день, Сиара. — Да о чем ты? — не выдержала я, начиная злиться на Брова. — Тебе нужны деньги, — спокойно проговорил он. — Ты выдала мне свой кошелек? — Сомневаюсь, что он у тебя один. Но и много золота ты вряд ли смогла вывезти из столицы, раз уезжала в ссылку. — Отделений банков в старом городе нет? — Ты ничего не сможешь снять. А еще несколько таких покупок у Медиокриса, и ты окажешься без гроша в кармане. Я поджала губы, не спеша с выводами. Но вот следующая фраза, сказанная Домовым, выбила меня из равновесия. «Открывай лавку. Артефакторов в этом городе нет. Будут заказы, будут деньги. Да и если уже тут нашелся оборотень...» то будут и другие, которым простой лекарь помочь не сможет. «Ты серьезно?» — на всякий случай уточнила я, чуть не подавившись воздухом. «Просто указал на проблему, которую ты не замечаешь», — пожал плечами бров, погладив пальцами намотанные на шею бусы. Кажется, именно они сейчас добавляли его тону нотку доброты. Но я все равно не оценила. «Лавку? В старом городе? И чем мне тут торговать? Будильниками? Мне? Лучшему артефакту Рутирского королевства? Безумие!» «Так, дышать! Нужно просто дышать!» Я прикрыла глаза, стараясь справиться с гневом. Одной из своих основных проблем, приобретенных с кровью матери. «Да что там?» Большинство моих проблем были из-за того, что я рождена ведьмой. Лавку. Когда я открыла глаза, чтобы послать Брова куда подальше, его уже не было. Зато остались все ингредиенты и один из двух моих кошельков, который практически опустел. Проклятие. Мне совершенно не хотелось признавать правоту Брова отбросить все эмоции и мысли удалось только спустя долгое время. На это потребовалось как раз то время, что ушло на превращение кольца в расплавленное золото. Выдохнув и пообещав себе, что обдумаю слова Брово чуть позже, я вернулась к работе. Чарами потянула на себя металл, распределила его по ободу магомпаса и прочитала длинное заковыристое заклинание. Артефакт чуть подлетел над столом, засветился и тихонько опустился на место. Магомпас был готов. А значит, прямо сегодня можно приступать к поискам сосуда истины. Но делать это в разгар дня равносильно самоубийству. Поэтому я отложила Магомпас в сторону и приступила к приготовлению порошка для Юпина. Я ему солгала, зелье было бы в разы эффективнее, но для него мне требовались котелок, куб, зачарованные сито и многое другое, чего здесь я достать точно не могла. А если бы и могла, то стоили бы все нужные предметы целое состояние. И опять все упиралось в деньги. Но почему в этой дыре нет ни одного отделения банка? Я бы смогла снять часть средств и жить на широкую ногу, а так, а так приходится выкручиваться. Закончив перетирать все ингредиенты, смешивать в нужных пропорциях и прогревать, я оставила созданную смесь настаиваться. А сама решила пообедать. Да и еды на вынос заказать надо было, а она мне сегодня ночью пригодится. С трудом справившись с новым замком, Я оставила Брова следить за домом, а сама поспешила в ту самую сбегаловку. Нет, я допускала мысль, что в старом городе должны быть более роскошные заведения с хоть немного изысканной кухней, но... В кармане брюк лежал тот самый кошель, который вернул Бров, и его вес меня совершенно не устраивал. Наскоро перекусив, я попросила доставить ужин из нескольких лепешек и мяса к своему дому. Я отправилась к сроку, а когда вернулась, Юпин уже топтался у моей новой двери. «Проходи», — пригласила я без приветствия. «Уже все готово?» «Спасибо», — горячо поблагодарил меня оборотень, спешно переступая порожек. «Чем я могу тебе отплатить, Сиара?» «Идем пока», — отмахнулась я, подавив желание принять спонтанное решение. Надо еще немного времени подумать. Совсем чуть-чуть. Ввязываться в такую авантюру, повинуясь порыву, совершенно не хотелось. Я долгое время старалась перенять от отца одну черту характера, который восхищалась. Он всегда просчитывал ситуацию на десять ходов вперед. И из-за этого добивался многого. Да только стараться и перенять все же разные вещи потому что, несмотря на всё, действовала я обычно как мать, быстро и не задумываясь. Может, потому и попала в расставленную кем-то ловушку. «Вот твое лекарство», — проговорила я, сбросив оцепенение. «Спасибо». Юпин шагнул к столу, окидывая взглядом огромный подвал с одним-единственным светильником под самым потолком. Мне и самой было не очень комфортно от такого скудного освещения, но остальные артефакты не работали. Надо будет заняться этим вопросом в ближайшее время. «За день до полнолуния втирать в лицо», — проговорила я, доставая лист и на всякий случай записывая инструкции. «Читать же умеешь?» «Ты меня совсем задекаряю. Не держи», — с улыбкой попросил Юпин. Старый город может и не столица, но ну и не забитый хутор. Просто уточнила. Пожалуй, я плечами возвращаясь к конструкции Только лицо. Тонким слоем. Если попадет в глаза или нос, промывай. В первый оборот ничего не произойдет. Потом аллергия начнет отступать. Где-то через полгода, как я и говорила, оставит тебя в покое. Спасибо большое. Расплылся в широкой улыбке оборотень. «Правда? Не знаю, что я бы без вас делал. Спасибо!» Он поймал мою руку и горячо затряс. А потом опомнился, отпустил и даже на шаг отступил. «Держи!» Я протянула ему баночку с порошком и лист с инструкциями. «Будь здоров!» «Да я не чихал вроде», — пробормотал оборотень, не понимающая на меня глянув а потом понятливо протянул звук а и кивнул. «Буду. Теперь буду. Так чем отплатить, Сиара? Я понимаю, что этот порошок не из дешевых. Я столяр. Многое могу. Даже работу плотника сделать. Все же у нас тут мастеров не так много». «Столяр, говоришь», — вздохнула я, мысленно давая себе пинка. «Ни на что, — спрашивается, — подписываюсь. Хорошо. Я хочу открыть небольшую лавку. Но никаких помещений на площади. Здесь, в этом доме. Прихожей. Мне нужна стойка, несколько стеллажей». Глаза Юпина вспыхнули азартом. Он взмахнул руками и затараторил «Все, больше ничего не говори. Будет тебе и стойка, и стеллажи, и место тут тебе...» для работы обустроим, а еще сделаем вывеску, приведем в порядок фасад, да я тебе дом полностью мебелью обеспечу и лестницы починю. За то, что ты сделала, этого будет даже мало. Когда я могу начинать?» Я даже опешила от такого напора, а вот Юпин продолжал с каким-то диким остервенением перечислять все то, что может и хочет тут сделать. «Остановись!» Попросила я, когда оборотень дошел до того, что желает заменить окна в прихожей на витражное изображение мифических существ. «Давай мы план работ обсудим позже, хорошо?» Оборотень чуть было не надул губы, но кивнул. Пообещал зайти завтра вечером, чтобы измерить прихожую. Но, судя по взгляду, ему хотелось отплатить мне за услугу чуть ли не прямо здесь и сейчас. И во что я только ввязываюсь, выдохнула я, закрыв за гостем входную дверь. Повернулась к прихожей икривилась от одной только мысли, что ее надо будет вычистить до блеска, если я действительно хочу зарабатывать тут деньги. Хотя, если сегодняшняя вылазка увенчается успехом, то ничего этого не придется делать. а когда ночь Перевалила за полночь, я мысленно пожелала себе удачи и покинула дом. Улицы старого города пустовали, что уже не удивляло, и даже было мне на руку. Накинув на себя простейшие чары от водоглаз, вытащила из кармана темных брюк с высокой посадкой Магомпас. Провела над ним рукой и зажмурилась. Нужно избавиться от всех мыслей отчистить магические потоки, направить чары на артефакт. Тогда он сможет уловить самый большой всплеск чар в округе. Приоткрыв один глаз, я удивленно охнула. Стрелка Магомпаса не просто покачивалась из стороны в сторону, указывая в нужную мне сторону. Нет, она крутилась на бешеной скорости вокруг своей оси, не в силах выбрать направление. Я же не ошиблась в его создании. Так в чем же проблема? Не может же быть в округе так много магических всплесков. Даже в столице он бы так себя не вел. Неужели я что-то напутала? Стоило об этом подумать, как стрелка замерла, указывая прямо на нарисованную моей рукой снежинку. Идти нужно было прямиком на север. Ну что же сосуд истины. «Жди меня!» усмехнулась я, поправила ручку сумки на плече и направилась к городской стене.